Глава восьмая. Наступила мертвая тишина. Даже лорды, родня маркиза Плачета, затихли и смотрели на короля выпученными глазами. Наконец, один проговорил севшим голосом. — Ваше Величество! — Слушаю! — рявкнул Барбаросса. — Ваше Величество! Но что помешает сэру Ричарду попросту выехать за ворота вашего города и забыть о нас вообще? Барбаросса прогремел. — Его Слово! Архиепископ кивнул, голос его прозвучал мягко и благожелательно. «Конечно же, сэр Ричард даст такое слово. И также даст слово, что если ему не удастся выполнить, то он вернется сюда для того, чтобы быть повешенным». Лорды ахнули. Барбаросса зло оскалил зубы. «Я знаю, а также и вы знаете, что если сэр Ричард даст такое слово, он его сдержит». Архиепископ сказал, впервые возвысив голос, «Сэр Ричард, паладин! А это значит, он свято блюдет рыцарский кодекс!» «Он вернется!» — прорычал Барбаросса. «Он все равно вернется!» Один из вельмож быстро переговорил с остальными. Спросил также громко. «Ваше Величество, а какие все-таки гарантии, что этот рыцарь, как сэр Полкер уже предположил, все-таки не сбежит?» я не один кто весьма и весьма усомнился видите ли ваше величество все мы понимаем что сейчас ему отправиться в замок Доброжелена — это сунуть голову в пасть льва его там повесят еще быстрее барбароса прервал он успеет туда раньше чем доберутся слухи у него будет время выкрасть ее вельможа спросил с сомнением и уйти от погони барбаросса громыхнул Это уже его проблема, как он будет уходить. Но он либо привезет ее, скажем, в течение двух недель, либо вернется сам, чтобы снова взойти на эшафот. Да, я понимаю, что вы хотите сказать, сэр Эльхард. Так вот, что я скажу вам. Да, я настолько понимаю людей, я настолько уверен в его возвращении, в любом случае, что ставлю в заклад свою корону. Все замерло в мироздании. Застыли с раскрытыми ртами не только вельможи, но даже сэр Стефан и рыцари. Вельможи опомнились первыми. Я видел, как на их оживших и вообще-то туповатых с виду мордах промелькнули масса сложнейших мыслей с цепок, когда молниеносно просчитываются варианты событий в случае моего невозвращения. Король теряет трона, на его место ставят лорда Энгельхарда или лорда Полкера, а я, то есть барон какой-то, за поддержку получаю новый титул и земельные владения, Либо я, барон такой-то, помогаю зайти на трон доблестному графу такому-то, а он в благодарность добавляет мне владений и по ту сторону реки, а также разрешает присоединить свободные земли, сейчас заселенные вольными крестьянами. Даже архиепископ крякнул и посмотрел на короля с укором. Если и был у них сговор, то этот пункт вряд ли входил в сценарий. Видно, что Барбаросса придумал его только сейчас. Это его блестящая, но рискованная импровизация вельможа повернулся ко мне оглядел с сомнением а что скажет сам а, осужденный я холодно проигнорировал его продолжая смотреть на барбароссу тот перевел дыхание тревога метнулась в глазах мой несговорчивый нрав знает откинулся на высокую спинку и спросил надменно сэр ричард готовы ли вы поменять немедленное повешение на эту рискованную миссию я молчал долго но не для нагнетания эффекта, а потому что молот еще при мне, а на спине у зайчика прорвусь через любую толпу. И даже закрытые ворота нас не остановят. А полученные раны заживлю на ходу. Правда, если их будет не слишком много и если не прострелят голову арбалетными стрелами. Но рискнуть можно, шансы на побег велики. В глазах Барбаросса метнулся страх. Он тоже все это просчитал и тоже понял. Понял, что могу сбежать даже сейчас и даже отсюда. А появление вместе с зайчиком адского пса заставит затрястись руки и опустить арбалеты у половины стрелков. Когда жизнь на волоске, я могу натравить его и на людей. Я должен обсудить этот вопрос с его величеством подробнее, ответил я медленно. У Барбаросса чуть не вырвался возглас облегчения. Я видел, как он втихую выпустил воздух, разжал кулаки, ответил поистине с королевским спокойствием и величием. Да, сэр Ричард, мы обсудим все сегодня же перед вашим отъездом. Уже без охраны, рыцарь, слово чести связывает надежнее, чем цепи, я вернулся в замок, а там меня вскоре доставили к дверям королевских покоев. Сэр Стефан едва не всхлипывал от облегчения. Его солдаты поглядывали на меня с любопытством. Я не изменился в лице. Никогда мне почти накидывали петлю на шею, ни потом, когда король объявил о своеобразной отсрочке приговора. «Сэр Ричард!» — шепнул он умоляюще, в то время как солдаты распахивали передо мной двери. «Не гневите его величество!» «Я уверен, что у вас получится все. Я помню, как мы дрались и победили на турнире». Я улыбнулся, перешагнул порог. Двери за мной захлопнулись. Барбаросса сидит за столом, на нем такие стопки бумаги, что огромная чернильница с пучком гусиных перьев выглядит крохотной. На меня взглянул из-под лобья, на лице тщательно скрываемая тревога. — А, Ричард, проходи, садись. — Ваше Величество, — ответил я с поклоном, — только не надо делать вид, что это я ненароком забрел к вам, отрывая от важных государственных дел. Он поморщился. — Все равно садись. — Ну что скажешь? — По поводу чего? Он ответил в раздражении. — Ты что, всегда переспрашиваешь? Понятно же. Или выгадываешь время для какой-то каверзы? — Ну ладно ответил я без всякой почтительности. «Скажу, что вы, ваше величество, затеяли очень опасную игру и рискованную. Такие игроки, кстати, долго не живут». Он развел руками. Сэр Ричард, а вы не задумывались, что короли вообще долго не живут? Это самая опасная и самая короткоживущая профессия». «Неважно, опасную игру они ведут или неопасную. Это со стороны выглядит неопасное Мол, если не воюют, в первых рядах не врезается на скаку в ряды врага. Но на самом деле любая жизнь короля опасная. Так что я смотрю на это спокойно». «Король-философ», — фыркнул я. «Новый Марк Аврелий, надо же! А что вам мешает думать, что я попросту сяду на коня и поеду по своим делам?» «Ничто не мешает», — признал он. «Более того, я об этом подумываю». «И что?» «Просто молюсь», — я переспросил с недоверием. «Это вы молитесь?» Он поморщился. «Сэр Ричард, бывают ситуации, когда и такие, как я, молятся. Не ради спасения души своей, а ради спасения, ну, скажем, королевства. Или какой-то ситуации. Бывают случаи, когда и сатана молится». «Сатана?» — переспросил я с недоверием. «Ну да», — ответил он с неудовольствием. Ради себя сатана молиться не станет, слишком горд. Но ради сохранения своего сатанизма или чего-то еще для него ценного, ладно, мы ушли в сторону. Я просто уверен, что у вас все получится, сэр Ричард. Эту злобную стерву нужно обязательно выкрасть и привести сюда. Тогда, лишившись головы, там на некоторое время потеряют управление. А мне нужно выиграть время. Время! Я спросил с недоверием. Неужели вдова настолько энергична, что стала главой вооруженного рыцарства? Он поморщился. Не главой, а как бы точнее, знаменем. Из этого мерзавца, барона Доброжелена, делают героя, мученика, пострадавшего от руки кровавого злодея-короля. Кстати, я умалчиваю, что это вы его копьем насквозь. Был турнир, напомнил я. Мы дрались на виду у всех. Барон, кстати, вел себя настолько недостойно, что даже корректный маршал Верховный судья турнира назвал его куском дерьма. Барбаросса отмахнулся, будто сгонял муху. «Неважно, там не знают подробности. Для них это герой, погибший от руки короля-деспота. раз так, то его еще живая жена у них служит постоянным напоминанием о невинной жертве. Потому все стекаются в ее замок. А что там замышляется, один бог знает. Ну и те, кто проникает в замок». Я покачал головой. «Тот мордатый верно сказал» что слух, что вы велели выкрасть жену бароны и привести в наши темницы, довольно быстро достигнет ее земель. Он покачал головой. Не так быстро. Там потому и обнаглели со своими вольностями, что вся Армландия очень уж обособлена из-за гор, болот и лесов, откуда всякая гадость совершает набеги на ближайшие деревни. Конечно, гонцы пробираются достаточно свободно, хоть и окольными дорогами, «Даже купец, какой посмелее, проведет караван, но войско туда послать непросто. Для войска, как вы пока еще не догадываетесь по своему развитию героя-воина, нужны дороги». Впервые слышу», — сказал я. «Ну а когда новость все-таки достигнет, тем более, что хорошее ползет, а хреновое еще как летит?» «Во-первых», — сказал он, — «вы наверняка будете уже на обратной дороге, а то и здесь, с вашим-то Ладно. «Но это не главная трудность, так?» «Допустим», — ответил он спокойно, — «что-то не заладилось. Ну, скажем, коня на пятый этаж по винтовой лестнице не заведешь. А госпожа Беатриса, это жена покойного барона, предпочитает руководить замком и землями оттуда, замок не покидая. Тогда весть может застать вас там, хотя это крайне невероятно». Я пожал плечами. «Шанс возникновения жизни на земле еще невероятнее, но вот случилось же такое» но вам, как погляжу, очень жаждется, чтобы и эта вторая невероятность случилась. Так? В действие вступает второй вариант, — ответил он, не дрогнув лицом. Вы заявляете, что к такому жестокому королю возвращаться не намерены, мечтаете о защите и покровительстве, и даже приложите все силы, чтобы бороться против такого тирана. Я кивнул. Это скажу, без всяких усилий. Не сомневаюсь, — ответил он суховато. С какими неприятными людьми приходится иметь дело королям, а странствующим рыцарям, сказал я ему в тон, так вообще, похоже, тролли попадаются всякие, даже с коронами на голове, если там голова, конечно. Во втором случае понятно, ко мне будет, мягко говоря, недоверие. И самому бы ноги унести, а не то чтобы выкрасть хозяйку замка. Впрочем, должен заметить, что я до дна исчерпал в данном случае свое благородство, и любовь к человечеству, Ваше Величество. Так что я пока еще уверен, что прямо отсюда отправлюсь обратно в порт». Он прервал быстро. «Армландия, как раз у вас по дороге». «А чего мне спрыгивать на полустанке?» спросил я резонно. «Проще переть до конечной станции, где все по пояс. По логике, я и пальцем не должен шевельнуть, в смысле. Если вас прямо сейчас черти начнут тащить в ад, где вам и место». «У меня своих дел, и они, как вам неудивительно, мне дороже, чем ваши королевские». Он тяжело вздохнул, но не сказал ожидаемое, что у него не личные дела, а государственные, что ему госпожа Беатриса нужна не для похоти, а для умиротворения края, дабы стихли мятежи, чтоб крестьяне без страха пахали, корову толстели и давали больше молока, гуси плодились, а сеньоры отдавали детей учиться грамоте, а не только искусству убивать и калечить себе подобных зато вслух сказал. И вообще, я не настаиваю, но просто как поживший на этом свете советую вам прочувствовать ваше нынешнее положение. «Какое?» — спросил я сварливо и сразу ощетиниваясь. «Ваше, — подчеркнул он, — нынешнее положение. Вы уже не просто виконт, барон или граф». Я сказал скромно. «Напомню вашему величеству, я еще и бургграф». Он отмахнулся. «Тем более бургграф. «Что такое бургграф? Это власть над городом, пусть даже большим. А вы едете в сворве в качестве ландлорда. Разницу пояснять надо? Города у нас такие, что переплюнуть можно, а вы получили в свое распоряжение необъятные земли. Пусть там народ не кишит, как в городском муравейнике, но просторы, даже безлюдные, требуют еще больше хозяйского ока и присмотра. Вы это ощутите?» Я потряс головой. «Нет, Ваше Величество!» Голос мой прозвучал настолько твердо, что я ощутил. Это и есть моя позиция, которую ничем не поколебать. «Нет, Ваше Величество!» «Почему?» «Мне надо на юг!» Он посмотрел на меня внимательно, проглотил уже готовые сорваться с языка слова, сказал другим тоном. «Вы что-то скрываете, сэр Ричард?» «Как и любой человек!» Я хочу сказать, что на юг вас влечет не просто праздное любопытство беспечного шалопая. Я поклонился с чрезвычайной вежливостью. Ваше Величество, комментариев не будет.